Чем больше шкаф, тем громче падает, назидательно сообщила Тасов, с неоходительно посмотрев на поверженного гиганта. Фейхал тип от такую поговорочку, я тебе ещё одну расскажу. Даешь человеку по яйцам, и он меняется на глазах. Со второго раза так точно. Ну что, повторить? Поскольку ответа не последовало, Атасов, как ни в чём не бывало, продолжал Вот все сейчас ска, ты носится кунг-фу и прочей хернёй. А зачем всё это типа, если существует добрый старый армейский РБ? А что такое РБ, спрашивается? РБ типа это буль по яйцам и только по яйцам. Неэффективно, конечно, зато очень эффективно. Это я тебе как выпускник развёт факультета говорю. Вот такое вот, типа бывало. Надавали друг другу по шарам и в казарме песни орать. Офицеры, офицеры, ваши яйца под прицелом. Ну да ладно. Конец лекции. Аккуратно опустив табурет, атаман фризал телохранителю по ушам ладонями с обеих сторон, после чего тот повалился на бок, как огромный мусорный пакет. Теперь будешь знать, мудак, каково рыбом, когда к азою вроде тебя динамит в пруд швыряют. Нагнувшись, корчившимися на полу здоровяку, Ататов растянул на плечную кобуру и вытащил оттуда пистолет, оказавшийся Walther'ом времен войны. "Хо-го", сказал Ататов, взвешивая оружие в ладони. "ПП38, хороший типа инструмент. Тем боль, я разрешение есть". Телохранитель Ататова не слышал. "Миша, кого там чёрт принёс?" — просила жена олигарха откуда-то из глубины квартиры. По голосу чувствовалось, олигарш она в взводе. То ли Елизавету Карповну кто-то чем-то достал, то ли по-другому с халдеями, а она разговаривать не умела. А Тассов склонялся к последнему предположению. — Миша, ты что, оглох? — Грубо да, — тихо проговорила Тассов, опуская флажок предохранителя. — Ты уж имел с утра, — осведомилась Елизавета Карповна, закипая. Телохранитель сдавлено замычал. Что ты там бубнишь? Я не понимаю. Так, не грумка, приказал Аттасов, заметив, что парень под воздействием хозяйского голоса приходит в себя. Телохранитель пытался подняться. Одно неверное движение сволочь, пристрелю нахуй. Что ты, мальчик? продолжил Алигарша. Отвечай, когда спрашивают, посоветовал Аттасов. Пора и вежливость «Что ты там бормочешь? Какой-то неврастейник, честное слово!» «Электрик зашел!» — заплетающимся языком пролепетал телохранитель. «Какой электрик?» «Который лампочки менял!» «Да какого, спрашивается беса, ты его впустил?» «Взорвалась олигарша!» «Действительно, какого?» — ухмынулся Атасов. «Пока рыч требует...» «Что?» Ты мне толкай его в за шею, тёртой матери, наглец! Погорите, мы видели, подавай! Вперёд, скомандовал Атасов и поорщил телохранителя за волосы. Тот подчинился, и Игорь, согнувшись, три погибели. Вследствие чего можно было вообразить, что Атасов выгуливает человека-образную обезьяну. Мы и свернута его или нет? А свина милость супруга Парешала всё ещё находясь за пределами видимости. Я так не слышу. Сейчас, блядь, услышишь, дура набитая, девьмо паршивая. Подумал о таса «Ноги шире поставь», — сказал он телохранителю. «Не надо!» — хрыплым шепотом замолился Миша. «У меня дети малые!» «Тем более яйца уже без надобности», — сказал Атасов, полагая, что обстановка не располагает к сантиментам. «Что ты там бупнишь?» Наконец Лиза Паришайло объявилась в прихожей, поставив телохранителя Мишу в отвратительное положение между двух огней. Атасов с некоторым удивлением отметил, что чужака с пистолетом Миша опасается немногим больше хозяйки. Завидев ее, телохранитель, еле держась на ногах, попятился кормой. Вот так школа дрессировки пелькнула у Атасова. Тут и дуров бы в воду слил. Он взмахнул пистолетом в цели несчастному телохранителю в затылок. Метал поразил кусть и победил в единоборстве. Несчастный Миша повалился физиономией в пол. Елизавета Карповна очекилась лицом к лицу с Аттасовым. "Ну здравствуй, сука", сказал Аттасов, которого дедушка с бабушкой приучили здороваться, а не воротить к примеру нос. На лице Елизаветы Карповны сменяя друг друга точно кадры на экране телевизора. отразились в чере широко распространённых человеческих чувства: рв доражения, недоумения, страх, перерастающий в панический животный ужас. Оттасов поставил бы Mercedes против Запорожца. Что случись, если давайте Карпов мне сдавать вступительные экзамены в ВУГиК, играя надмирную Герцогиню вместе с троном, провалившуюся в бодиль с нечистотами? Хана бы не просто сорвала овации, её приняли бы на выпускной курс, выдали бы диплом, а возможно, номинировали на престижное порямие. держата сама пробрала. Говорю я типа на вас мат дам. И вспоминаю, как замкнул когда-то отвёрткой три фазы в электроандвикателя. Вершина лекарха ничего не ответила. Её внимание оказалось сконцентрировано на отверстии ствола, который смотрел в её обвишую грудь. Вы себе это косоглазе заработаете. Атаф авадаря ещё улыбнулся, еле зрите карпом нет. Стоит ли так переживать за жизнь, которую вы уже прожили, мадам? Или вы рассчитываете купить ЗИСКВ вторую? Так ведь не продадут даже вам. Ладно, добавил Атаф, видя, что язык олигарши порылип к небу. Пошли к Коростов старая. У меня к твоему сожителю деловой разговор. widehatc повернул Елизавету Карповну по часовой стрелке, или Гунька подтолкну колено под костистый взгляд. Они двинулись по прихожей, словно танк или противоминный трал. Порешала, обнаружился в столовой. Служанка средних лет убирала остатки обеда. Артем Павлович сидел в кресле, пребывая в глубокой задумчивости, судопослуженным на животе рукам и прикрытым глазам. При виде тандема из супруги и головореза в камуфляже с пистолетом порешала широко разину рот, продемонстрировав великолепные зубные протезы. В монету в монету, как сказал бы протеза. — Здравствуйте, Артем Павлович! — проговорил Атасов вежливо. — Вы нас не ждали, а мы все равно типа приперлись. Пистолет он держал у уха Елизаветы Карповны, немного опасаясь, что старая Медера обделается. Это усугубило бы и без того скверную ситуацию. А по мнению Атасова, госпожа Парихайло принадлежала именно к той категории людей, которым в критической ситуации на пути штаны расплюнуть. Служанка открыла рот, собираясь закричать. Каттасов посоветовал ей воздержаться от этого, взять тихое копыло и плевательницу порехлопни. Отпустите мою жену, холодно произнёс Парешаева. Опрохдался от первого потрясения, взел кида в руки. Ни что больше не выдавало его отнет ненормального состояния. Хорошая выдержка, ценила Тацов, как у армянского конька, за дёшево не возьмёшь. Не зря типа пробился в олигархии с Волочкой.